Интерлюдия 2. Приходить себя от пощечин становилось для него обычным делом, и Гален вовсе не был от этого в восторге. — Что ты себе позволяешь, женщина? — зло прошипел он, на сей раз бестрепетно встретив взор фиолетовых глаз. — Какой йод он тебя притащил в мою спальню на рассвете? Страшного тебе отказал? Иди поищи утешение в другом месте. Ты не в моем вкусе. — Ты зарываешься, Хвид, — угрожающе процедила Йокуль. И уже не впервые. Зачем ты подбросил кольцо рода Орм в руку убитому? Ты вместе с магией разум потеряла, — удивился Альбинос. Мы же так и планировали, чтобы в убийстве обвинили стража. Чтобы на него пали подозрения, идиот, — рассердилась женщина. Подозрение, а не очевидная виновность. Из-за твоей глупости его могут казнить до того, как осуществится вторая часть плана — «Так иди в его спальню и работай над выполнением своей задачи!» — усмехнулся лорд Ульф. «В моих покоях зачать наследника рода Орм тебе вряд ли удастся. Впрочем, как и любого другого, потому что...» — его речь прервала звонкая пощечина. «Как можно быть настолько безмозглым?» — сплеснула руками леди Линдемар. «По-твоему, это с первого раза происходит? Может потребоваться время, которого из-за тебя у нас недостаточно?» «Я тебя в порошок сотру, если...» «И как же ты это сделаешь?» Нахально ухмыльнулся Гален. «Без своей магии ты ничего не сможешь. Так что убирайся из моей комнаты, пока я это позволяю. Хви ты! Молчать!» Рявкнул Альбинос. В его правой руке появился, словно возникнув из воздуха, кинжал с рубином в оголовке. Красные глаза Альва словно засияли изнутри. Пусть при рождении я оказался обделен собственной магией, зато неплохо научился использовать чужую, — прогремел его голос. Он вытянул вперед левую руку и разжал кулак, продемонстрировав крупный алмаз, будто покрытый инием. Очень глупо было оставлять кристалл без присмотра. Твоя магия скоро тоже станет моей, а ты сама. Теперь ты будешь слушаться меня. И если провалишь свою задачу, что ж... Меня устроят и потомки стража от Инары. Для моего плана они вполне сгодятся. А твой план? Можешь о нем забыть. Йокуль вздрогнула, но не от испуга, а потому что в комнате резко похолодало. Женщина не потеряла самообладание и без страха смотрела на бывшего союзника. Моя магия тебе не по зубам, Хвит. Смотри, не подавись. Лучше верни кристалл и принеси извинения. Так и быть, на сей раз я не стану тебя убивать». Альбинос расхохотался. «Разве ты не ощущаешь, что я уже контролирую силу, бывшую прежде твоей?» «И это ты называешь контролем?» Вместе с облаком пара выдохнула женщина. «Смотри зад, не отморозь! это магия не для тебя, Альф. Тебе с ней не справиться. Ты всего лишь выродок, лишенный дара, ошибка природы. Ты...» Лезвие кинжала, оказавшееся у горла, заставило ее замолчать. «Так было!» Но теперь я — самое могущественное существо в этом замке, а может, и во всем Альфхейме. Ты будешь делать то, что я скажу. — Хорошо, — процедила сквозь зубы Йокут. — Вот и умница. Гален убрал кинжал и фамильярно потрепал женщину по щеке. — Хорошая девочка. Будешь слушаться меня — проживешь еще немного. А теперь пошла вон. Ленди молча вышла, громко хлопнув дверью. Постояла минуту, привалившись спиной к стене, стараясь взять себя в руки и перестать дрожать, как от холода, так и от гнева. Теперь она поняла, что чувствовали раньше все остальные рядом с ней. Но каков наглец этот хвит, чтобы ему пусто было. Ничего, он сам роет себе ледяную могилу. Это сила не для простого Альва. А она подождет и заберет кристалл из его остывшей мертвой руки». Сидящий в соседней комнате рыжеволосый мужчина затянулся сигарилой и покачал головой. «Самое могущественное существо во всем Альфхейме, значит?» — хмыкнул он с хищным прищуром взирая на стену, по ту сторону которой расхаживал по своим покоям лорд Ульф. «Ну-ну».